Глава седьмая. Атлантический океан. Где-то в территориальных водах Американской Конфедерации. Макс, может уже хватит? Осторожно поинтересовался Олег Горохов, глядя на развалившуюся в тенечке подпусковой противокорабельной ракетной установкой Макса Самохвалова. Хватит, что? Лениво поинтересовался паладин лекарь и отхлебнул янтарную жидкость из полупустой бутылки. «Хватит все», — присоединился коллегу Василий Остапов. «Это вообще-то я должен был стресс запивать. Это меня вы чуть не утопили, а бухаешь здесь ты. Я лекарь, мне можно, у меня печень крепче», — засмеялся Самохвалов и приложился еще. «И вообще у меня тоже стресс. Может, я до сих пор переживаю, что мы теперь в списке международных террористов, которых, между прочим, разыскивают?» «Вот, Вася, скажи мне, как художник художнику, зачем нам нужно было захватывать патрульный корабль «Короната»?» «Ну, может, потому что он первый пришел на место крушения, а я уже задолбался болтаться на океанских волнах на этой досточке», — предположил Остапов. «Ага, поэтому на их требование сдаться ты шарахнул по ним огненным шаром. Вот скажи мне, зачем ты это сделал?» «Ну, потому что мог», — широко улыбнулся Остапов. Олег рядом рассмеялся. «Да ладно тебе! А какие были варианты? Ждать какой-то мирный сухогруз? Ну, во-первых, хрен бы мы его дождались, а во-вторых, он всяко медленнее этого корабля. Да и корнатовцы, как оказалось, неплохие ребята, не очень-то они жену своего короны жаловали». «Это да», — улыбнулся Макс, а потом сразу же нахмурился. И «Это, конечно, совсем не потому, они белые и пушистые, что наш Калюня им мозги прополоскал. Ведь так? Я верно говорю?» Олег и Вася потупили взор. Ну, собственно, на это сказать было нечего. Патрульный корабль Короната Сильвупле» очень быстро подошел на место крушения. Все-таки яхта жены Короны успела подать сос, и, соответственно, прибывшие французы обнаружили их мирно плавающих на обломках. А дальше канатовсы сами виноваты. Вместо того, чтобы выловить их, обсудить, обогреть и проспрашивать, они прямо с борта нагло поинтересовались то они такие?» Ну, Самохвалов, не будь дурак, представился. коронатовцы охренели, кажется, собрались шмальнуть по бравым водоплавающим паладинам из пушки. Но тут уже не выдержал Остапов. От его фаербола носовую орудийную башню корабля как ветром сдуло. Ну а дальше, как Человеки-пауки, вся бодрая команда паладинов забралась на палубу. Затем Коля использовал свою закладку, точнее, одну из душ, что подсадил к нему в колодец душ предусмотрительный господин Галактионов. Это был... Немного, немало, ни мало, мозга крут. Достался он Коле по одной простой причине. Его юная психика могла обоздать эту тварь и получить от этого нехилый профит. В общем, лягушатники через пять минут все уже улыбались, а капитан открыл свой личный сейф и подарил им бутылку дорогущего пятидесятилетнего коньяка. А повара на камбузе начали готовить в честь почетных гостей и лягушачьей лапки. И уже четвертый день они двигались к своей цели. «Побережье Америки». Вот только Коронат нифига не оценил такого поступка своего экипажа. Так как на радиосвязь по приказу Коленьки никто не выходил, то Корона отправила пару разведывательных самолетов, которые низко пролетели над палубой молчащего, но тем не менее полностью функционирующего корабля, чтобы... что? Чтобы увидеть улыбающееся лицо, Самохвалова и фак, направленный в небо. Хорошо, что хоть стрелять не начали но объявили захвативших корабль мирных паладинов международными террористами. И более того, квалифицировали сейчас бравых провозмогаторов как пиратов. «Я вот не знаю, что ты читал в детстве, а я читал про пиратов», — Ухмыльнулся Самохвалов. «А теперь мы самые настоящие пираты. И где мы теперь?» «Правильно, совсем рядом с Карибским морем, родиной всех настоящих пиратов». «А тебя не смущает, что их уже лет двести всех пареем поразвешивали?» — осторожно уточнил Василий. «Не, во-первых, не смущает, а во-вторых, я точно знаю, что в Южной Америке они еще остались». Тут же вместо Макса вступил разговор Олег. «А откуда ты знаешь?» — уточнил Вася. «Ты забыл, кто я по специальности? Подводный диверсант. Были у нас операции в Южной Америке вместе с дружественными режимами и...» Тут Олег смутился, прервав воспоминания. В общем, интересные были Я тебе со всей серьезности заявляю, что нет, пираты все еще есть, живут и здравствуют. Ладно, хрен с ними, с пиратами? Когда мы и прибываем? Коля! Громко крикнул Макс, подняв голову. В капитанской рубке открылся иллюминатор, и оттуда высунулась лохматая голова Николая. Коля почему-то проявил живое участие и любовь к морю, и теперь не выходил из капитанского мостика. Ну, во-первых... Оттуда ему легче было держать эмоции экипажа под контролем, а во-вторых, он реально вникал в управление судном. Когда мы там прибываем к берегу, а то он Вася только тошнить перестала. Да ладно, меня тошнило только раз из-за этого махряка карнадского. Или за этих жаб жареных. Я-то думал, что это перепелки, скривился Вася. Да и вообще, кажется, то ли капитана надурили, то ли он нас надурил, но этот коньяк явно был паленый. Нормальный коньяк. Макс внимательно посмотрел на бутылку и отхлебнул. «Еще будешь?» «Нет, не буду». «Господа!» — раздался сверху встревоженный голос, и все три головы задрались вверх. «Что там? У нас проблемы», — объявил Коля. «А какие именно? А вы взгляните на Зюйт «Что, блин?» — удивился Вася. Рядом заржал Олег. «Вон, следи за пальцем, крыса сухопутная». Они все посмотрели в ту сторону, куда указывал Олег. В той стороне уже находился охрененно большой, явно военный корабль. И он явно направлялся к ним. «Э, кто это такое?» «Сейчас, минуточку, включу на громкую». Коля на секунду скрылся. И тут, переключенное на динамике на чистом английском языке, раздалось сообщение. «Внимание! Патрульный корабль Сильвупле!» «Говорит командир авианосной группы Адмирал Смолет. «Заглушите двигатели и приготовьтесь к принятию абордажной команды!» «В момент поднятия на борт наших людей у вас не должно быть оружия или чего-то угрожающего, иначе мы будем вынуждены вас уничтожить». Негромкая трескотня раздалась с той стороны. А, а вот, походу, и знаменитые телени на вертолетах спешат», процедил сквозь зубы Олег и сказал он таким голосом, что и Макс, и Василий к нему мигом обернулись. «Олег же, ты чего?» Самохвалов уже прогнал по себе волну полного очищения, выгнав весь алкоголь из крови и сейчас смотрел трезвыми, тревожными глазами. «Олег, друг мой, мне нравится твоя улыбка». Это уже был Остапов. «Что случилось?» «Ну, господа американцы считают, что их теление — самая крутая спецура в мире», процедил Борисов, не отрывая взгляд от приближающегося вертолета. «Что, прямо так и считают?» уточнил Макс и снова посмотрел в сторону приближающихся американцев. А, ага, именно так» а всех остальных называют лохами позорными», — подтвердил Олег. «Что, прямо так и называют?» — Макс нахмурился. «Да», а — подтвердил Горохов. «Да ладно, это как-то чересчур». Тут уже и Василий прищурился, смотря в ту сторону. Сверху раздался веселый голос Коли. «Господа, а мы авианосец тоже захватывать будем? Можно я первый жахну?» Звонил мне начальник службы безопасности империи, герцог Балконский. Начал он издалека, рассказал, что министр обороны и главнокомандующий всеми войсками, князь Морозов, все еще не долетел до Годарда, потому что по пути туда его застала одна неприятная новость. Восточный Триумвират открыл второй фронт, и прямо сейчас, по обеим берегам Каспийского моря, а также по самому Каспийскому морю, на север двигались арабы противника. Видимо, они здраво рассудили, что Восточный фронт у них под замком. Учитывая количество накопленных там партификационных сооружений, это было похоже на правду. Но и полезть они решили с другой стороны. «Мы тут планируем провести рокировку и думали пригласить тебя поучаствовать». «Рокировку? Какого плана?» — уточнил я. «Восточный Труемверат считает, что на Востоке они выстроили несокрушимую оборону. Но лично у князя Морозова есть другое мнение». Поэтому он все-таки долетит до Владивостока и покажет нашим недругам, как они ошибаются. А его коллега Годдард любезно согласился передислоцироваться на Каспийский фронт. И там сейчас придется играть от обороны. И ты знаешь, что у твоего отца, точнее, у князя Годдарда, это получается лучше всего. Да. «Мы перекидываем войска западных границ. Но, как ты понимаешь, полностью их убрать оттуда не можем. Поэтому там будет несколько напряженно». «Да, вы все говорите логично и рассказываете все правильно», — нахмурился я. «Только при чем здесь я? И не говорите, что вы предлагаете мне деньги. Как-то так получилось, что в последнее время мне их столько насыпали, что я не то чтобы в них не нуждаюсь». Но мой интерес несколько поугас. «Да как же патриотизм, господин Галактионов!» — рассмеялся Балконский в трубку. «Ой, не начинайте!» — я скривился. «Вообще не смешно. Если кого и можно обвинить в отсутствии патриотизма, так это явно не меня. Мне кажется, или у вас там в высших эшелонах уже появилось прозвище «Саша в каждой жопе затычка», которого можно всунуть любую дырку и закрыть любую течь. Так вот, что я вам скажу. Мне ни хрена такая роль не нравится. Повторяю для особо одаренных по слогам. хрена, Ясно? Саш, да я пошутил. Глава Б. Империи включил заднюю. Хреновы у вас шутки, ваша светлость, — покачал я головой. Ну, я старый солдат, и с юмором у меня туговато. Кажется, Балконский смутился. Ну, я уже так и понял. Ладно, говорите, что у вас. А то у меня тут есть кое-какие планы. Саш, при всем уважении еще раз извиняюсь. «Вообще, тебе хотела позвонить Елизавета Петровна, но решил это сделать я, потому что Елизавета Петровна при всей моей любви к ней и уважении может сказать что-то не так». «Что она может сказать не так?» — улыбнулся я. «Ну, она может переживать и быть а, неадекватной». «Да ваша светлость, говорите уже!» «Но чего не отнять у Балконского? он меня заинтересовал» сначала мы просто хотели тебя заманить маленькой победоносной войной на каспийском фронте там будет такое веселье ух все как ты любишь Но затем все кардинально изменилось и дело тут в цесаревне ольги ольги а что она натворила ну я даже не знаю с чего начать задумчиво сказал балконский дело в том что цесаревна ольга совсем недавно отбыла «Африканский эпицентр» по абсолютно секретному заданию императрицы. Я хмыкнул, но ничего не сказал. «А вообще, конечно, странно. Мы бьемся в Арктике, на нас лезут в Сибири, а цесаревна зачем-то улетает в Африку. Где логика, где смысл?» «Я вас внимательно слушаю». «Но потом оказалось так, что в своей загородной резиденции был убит Шахин-Шах Дарий XIII». «А еще вся резиденция была уничтожена. Кроме того, была уничтожена половина небольшого городка в окрестностях резиденции. А еще...» — продолжал Балконский. Но я его перебил. «То есть цесаревна Ольга пошла в разнос?» «Ну, я не знаю, что ты имеешь под этим в виду». «Да что я имею в виду? Ей же нельзя убивать людей. Я подозреваю, что шахин-шаха нужно было захватить, но что-то пошло не так». Пошло очень сильно не так, и она сорвалась. И если хотите знать мое мнение, послать ее туда было исключительно идиотским поступком. «Хм-хм!» <кхем> закашлялись на той стороне. «Да-да, это каким альтернативно одаренным нужно быть?» — начал я, но затем замолк, внезапно поняв, что с этим самым альтернативно одаренным я прямо сейчас разговариваю. «Откуда ты знаешь об особенностях цесаревны?» — как бы ни в чем не бывало, — уточнил Балконский. Ой, Семен Семенович, давайте без этого. То есть вы меня не на войнушку зовете? Нет, для войны у нас есть специально обученные люди. Но вот кого у нас нет, так это тех, кто может спасти потерявшую над собой контроль цесаревну. Ну а еще заодно спасти древнюю Персию, в которой сейчас черти что творится. Прямо сейчас в Персидский залив подтягиваются все, кому не лень. Там уже половина Европы, Китая, Индира. Предполагаю, ты понимаешь, с какой целью. Захватить или уничтожить цесаревну российскую. Об этом мечтает любое государство. Там нужно, чтобы ты добрался туда как можно быстрее. Мы готовы предоставить тебе самые современные разработки, транспортные средства, плюс обеспечить конвой. Ведь лететь придется по прямой над враждебными государствами. Не надо мне никакого конвоя, сам разберусь. Слушай, Александр, я Твой дирижаблик подарок северян, тут и абсолютно уникальная штука. Но у врага есть время, чтобы адекватно отреагировать и сбить тебя в процессе. А кто вам сказал, что я полечу на дирижабле? А, оторопел Балконский. А как ты собираешься это делать? Секреты рода Семен Семенович. Скидывайте координаты, я займусь. Я положил трубку и почесал голову. Ну вот, только хотел расслабиться. Да и в тюрьму хотел заскочить, посмотреть, как там спящая ни хрена, не принцесса Арина поживает. А заодно расспросить еще раз сидящего внутри нее демона. Появилось у меня предположение, что моей связи с кодексом могут помешать сторонние силы. А какие сторонние силы заинтересованы в отключении меня от сети? Конечно же, демонята или неназываемый. Неназываемый вообще сейчас должен охреневать. У него осталось всего два эмиссара, Океания и Америка. Причем за Америкой уже выехали. Ну, это я так предполагаю, потому что связь с группой паладинов была потеряна. Но из достоверных источников было известно, что первая жена короны погибла при невыясненных обстоятельствах. А еще, что неизвестные захватили патрульный корабль «Короната». Тут как бы два плюс два сложить несложно, учитывая, каких зверей я сотворил. Вряд ли они могли просто взять и утонуть. Или могли?» Блэнкнул телефон. Я посмотрел координаты и краткое описание моей предстоящей миссии. Дело было плохо. Несколько кадров с камер наблюдения показывало, что там творилось. Прямо сейчас, я уверен, в хрупкую оболочку этого мира рвется одна, а может и не одна, могущественная сущность, потому что для нее вот-вот созреет последователь. Охрененно сильный последователь в перспективе, готовый стать аватаром Бога. А вот цесаревна и так мерзкий и непредсказуемый характер. Если я допущу, что в нее вселится какой нибудь Бог, это будет вообще зашквар. С этим миром творится что-то невероятное. Подозреваю, что уже в ближайшее время его вынужденная изоляция прорвется. Причем придут сюда недобрые братья-охотники, до которых я не могу достучаться. А что-то чрезвычайно мерзкое. И неполезное для всего ныне существующего человечества. Понять бы еще, чем этот мир такой особенный, что его принудительно поместили в какую-то странную изоляцию. Потому что выборочно, как горсть черного перца, сюда накидали всяких нелицеприятных сущностей, в том числе и меня. Ну и наличие Темной сучки, как бы намекало, что все не очень просто, она никогда не пропустит подобное веселье, и, похоже, наиболее близка к тому, чтобы зайти в этот мир. Хотя конкретно ей аватар не нужен, слишком уж любит себя и свое тело. А вот те, кому аватар нужен, ну, даже не хочется об этом думать. Я взял телефон и набрал номер. «Призрак, привет! Бы как с Банши! Отдохнули уже? Извини, что после драконов я сразу дернул вас в артику. «Да все в порядке, Саша», — ответил спокойный голос бесплотника. «Ты же знаешь, что мы любим отдыхать. За одну точку прокачали» за что тебе огромное спасибо. Вот я теперь из Арктики хрен вытащишь». Я улыбнулся. «Ну да, конечно же. Сойка со своим царь-мишкой напросилась в группу к Кастахову. И теперь они всей гурьбой бегали по Арктике, добивая серых в поисках оставшихся порталов. Собственно, это тоже были мои дела. Я рассчитывал, что как только порталы обнаружат, мне придется туда лететь и закрывать их лично». Ну это кроме моих текущих дел в имении. Но все у меня, как всегда. Только налаживается жизнь, как появляется императрица и с криками «Родина в опасности!» втягивает меня в какую-то очередную авантюру. Вы мне нужны оба. Скажи, Банши, что мы собираемся в гости к твоему тестю. Так что я бы на вашем месте озаботился гостинцами. Да, и летнее мундирование захватите. Там все-таки жарко. «Ненавижу жару», — буркнул призрак. «Ну, что делать, друг мой? Я тоже». «Ладно, я все понял. Скоро будем». Он положил трубку. А я встал из-за стола, неторопливо подошел к окну и посмотрел на только-только пробивающуюся весеннюю травку. Собственно, после Арктики неплохо будет немного погреть свои косточки. Сзади что-то хрюкнуло, и холодный нос ткнулся мне в ногу. Я повернулся. Поручик Затупок Пупсикович, собственной персоной, обиженно смотрел на меня. «Ну да, в Артику я его не взял». «Слушай, мохнатый тупица», — ласково начал я. Меня тут все окрестные аристократы заколебали вопросом, как так получилось, что галактионовую выбрали в качестве тотемного зверя животное из Африки. Мол, у нас есть своя скрепная росомаха. Ты откуда вообще взялся такой нарядный?» Затупок внимательно посмотрел на меня и даже приоткрыл немного пасть, как будто собираясь что-то сказать. Я присел на корточки, ожидая долгожданный момент первого контакта, но он передумал и просто облизнул мой нос шершавым языком. Я тяжело вздохнул. «Как с тобой сложно. Ладно, собирайся. Мы летим почти что на твою родину. Не в самую Африку, но рядышком. Яблок там нет, поэтому бери их с собой». «Конечно же, эта придуривающаяся скотина все прекрасно поняла». По глазам я видел, как он повеселел и бодро побежал куда-то вниз. Не удивлюсь, если пошел клянчить у Ани яблоки, чтобы взять с собой. Я спустился вниз, где тут же был перехвачен Анной. «Куда собрался?» — сурово спросила она. Я торопил, и у меня даже рот открылся от удивления. «А ты откуда знаешь? Я же еще и слова тебе не сказал». «Да по тебе все видно. По глазам, по твоим движениям. Ты же мой муж, в конце концов», — нахмурилась Аня. Так что? Куда собрался или будешь отпираться? — Цесаревну спасать. — Ольгу? — нахмурилась Аня. — А ты знаешь каких-то других цесаревн, ради которых я променял бы запеченного гуся от Семеновны на их сомнительное спасение? — То есть ты даже ужинать не останешься? — Кажется, Аня сильно расстроилась. — Не, не останусь, дорогая. Там в буквальном смысле слова надо спасать мир. Снова. — Хорошо. Пирожков возьмешь? — Обязательно. «А кого из людей?» «Призрак и банши. Больше людей не нужно. Кара, девочка моя!» — повернулся я. Пантера, услышав мой голос, приподняла голову. «Прогуляемся?» «Сутоварство!» — с удовольствием. большая кошка улыбнулась и потянулась. Вообще, после случая с ее родным миром, настроение у карамельки сильно поднялось. Она стала спокойнее и даже реже заходила к белкам в разлом, тем самым синим, которые жили аккурат в воздухе у меня над усадьбой. Честно говоря, сначала я хотел его закрыть, раз и навсегда, но потом понял, что это плохая идея. У большинства людей кошки снимают стресс, шурша пакетиком или царапая обивку любимого дивана. Карамелька же моя поднималась на вертолете, запрыгивала в разлом и уничтожала местных белок. Не насмерть, конечно. Она тоже была девочкой умной и понимала, что надо оставить им шанс восстановиться. Но зато из синего меха получались шикарные шубы. И у Кати, и у Ани были уже такие. И вообще, это оказалась фишка моих жен. Они своим подругам дарили такие шубы на всякие праздники. Купить их нельзя было ни за какие деньги. Походу, мои девочки, и карамельку я считаю девочки в том числе, устроили серьезную конкуренцию самому пафосному каранадскому хербесу. Теперь, наверное, любая модница в мире не так хотела получить сумку Пипкин, как синюю шубу от моих жен. Ну, что тут удивительного. Коммерческая жилка у Ани сработала, как всегда, на пять баллов. «Кого-то еще?» — спросила Аня. «Ага, кого-то еще». Я пристально посмотрел на Цербера, который лежал сейчас кверху лапками на своей подстилке и громко храпел, вывалив наружу язык. На самом деле, в обычной своей форме он был похож на Чихуахуа, но в последнее время стал похож на мячик, потому что все время жарал. Спать он особо перестал. У него появилось новое хобби. Он начал жрать, как не в себя. А потом начал совмещать. Наедался и убирался куда-то в уголок, потихоньку там отсыпаясь. И как-то выпало у меня из вида. Прямо сейчас я изучал его энергетическую систему. Походу, этот жерабас немного обленился. Но все у него было в порядке. Придется подстегнуть его метаболизм. Тут как раз с улицы зашла Катя. «Катюха, стой!» — рявкнул я. Катя остановилась и нахмурилась. «Ну-ка, посыни мне». «Чего?» — удивилась она. «Пни вон тот мячик в мою сторону». Я кивнул на храпящего цербера. «Саша, ты что?» «А что? Я его взял для того, чтобы он тебя и дома охранял Мне кажется, он потерял былую хватку». Катя, конечно же, его не пнула. Пришлось подойти мне и приподнять его за шкирку, как обоссавшегося щенка. Цербер просонья зарычал, но, увидев, кто его поднял, сразу изобразил дружелюбие. На мой взгляд, чрезвычайно фальшиво. «Ну что, жирная жопа, пойдем повоюем?» Я подхватил его подмышку и сзади раздался голос Кати. «Подожди, я ему косточку дам с собой». «Косточку?» — еле слышно пробурчал я. «Вот так попадешь в руки к бабам, и вместо злобного одинокого волка из тебя получится пушистый мячик». «Что ты там сказал?» «А ну-ка, повтори», — уточнила Катя настороженно. «Ничего, люблю тебя, дорогая. Кара, погнали. В затупок?» Я гляделся. «Поручик, ко мне!» — вгартнул я. Послышался топот ног, и из кухни выбежал Пупсикович. На спине у него висел маленький рюкзачок. «Подохнал по-братски», — раздалось у меня около уха. Я увидел, как на моем плече организовался шнырька. «То есть он реально, что ли, яблоки с собой взял?» — спросил я. «Ну, он попрощил яблоки». — протянул Шнырка. А ты что? — улыбнулся я, предвкушая. — А я ему туда лука напихал. <смех> Зажал шнырка. Я улыбнулся. — Ну ты засранец! И потрепал мелкого по голове. — Учусь у лучших! — важно сказал Шнырка и нырнул в тень от греха подальше. Мы вышли на улицу. Там уже нас ждали экипированный призрак большие и грустные вездесущий волк. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал, только тяжело вздохнул. «Не терзай себя так, волчара! Точно помощь не нужна! Сами разберемся!» И тут уже сел буревестник, из которого выскочил неунывающий Маскаленко. «Което подно. Куда летим?» «В эпицентр!» — улыбнулся я. «Ну а дальше как пойдет!»